«Да, рублей тысячу наличными взял», — сказал Веденеев. «Тысячу! Ишь его как! Тысячами стал швыряться!» «А давно ли это было, Спрашиваю я вас?» — спросил Тимофей Гордеевич. «Да вот, через три дня месяц исполнится. Обещал непременно в ярмарке расплатиться, да вот и застрял где-то. расписка-то, впрочем, писана до востребования», — сказал Дмитрий Петрович. Так, протянул Маквасов. «Расплатится он! Как же!»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 А он как раз через день после успения обещал мне деньги принесть, молвил Веденеев. «Извольте видеть!» злорадно вскликнул Тимофей Гордеевич. «Знать, что над вашего долга тягача и задал. Нет уж, вы, пожалуйста, богом вас прошу, не милуйте его. Упрячьте поскорее в долговую. Пусть его отведает, каково там живется. Я бы скажу вам откровенно, сам его давно бы упек. Провинности за ним достаточно. Да сами можете понять, что мне неловко. Сродство»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 «Правду скажешь, кушак да шапка мерлушчатая. Соврёшь, ни к Рождеству, ни к святой, подарков как ушей своих не увидишь. Куда Петр Степанович уехал?» Замялся была Васька. Но кушак и шапка, особенно эта заманчивая мерлушчатая шапка, до того замерещилась в глазах молца что, несмотря на преданность свою Петру Степановичу, все, что не знал, рассказал, пожалуй, еще кое с какими прибавочками» ней за Волгу редили», — сказал он. «При мне была ряда. Я у них тогда на квартире случился. До Комаровского скита подрежали, на сдаточных». «До Комарова?» — молвил Тимофей Гордеич. «Ты ведь не то в прошлом, не то в позапрошлом году туда ездил с ним». «Так точно-с. Я сам и с ним ездил», — отвечал Васька. «В прошлом году это было четыре недели там выжили». «Как думаешь, Васютка, зачем бы теперь ему в Комаров ехать?» — ласково спросил Тимофей Гордеич. «К Бояркиным, надо думать, поехал», — ответил Васютка. «У них завсегда ему пристанище». «Не может быть!» — молвил на то Тимофей Гордеевич. «Мать-то Исея вечер у меня была и сама про него спрашивала». «Не к Манефиным», — молвил Васютка. «Там зазнобушка есть у него», — прибавил он, осклабляясь, и тряхнув головой молодецки. «Кто такая?» — спросил Тимофей Гордеевич. племянницы и матушки Манефы зовут ее. В приемуши, слышь, взята». «В скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь, с усмешкой прибавил Васютка. «Флёной Васильной звать ее. «Что же у него с этой флёной?» — спросил Самоквасов. «Известно, что ухмыльнулся Васютка. Соловьёв по ночам вместе слушают -с. по грибы да по ягоды по лесочкам похаживают. Были у них ахи, были и махи, надо полагать. Всего бывало. На эти дела в скитах очень напросто. Житье там разлюли малина, век бы от Толя не вышел».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 «Чувствительнейше вас благодарим, Тимофей Гордеич!» кланяясь, молвил Васютка, и лицо его просияло. «Шапка непростая, а мерлушчатая. Больно хотелось такой ему. Заглядятся девки, как зимой бог даст с кулаками в голицах на кабан пойду, — думает он. Держись, татарва окаянная, любому скулу сворачу. Кабан — озеро в Казани. На льду его бывали? А может, и теперь бывают еще кулачные бои между русскими и татарами. «Ну вот, извольте видеть», — сказал Тимофей Гордеевич Веденееву, когда, стуча за всей мочи тяжелыми сапогами, сходил по лестнице в лавку Васютка. «Вот вам и путь его, вот и дорога. Сапайте его, батюшка. Сделайте такое ваше одолжение. Погроб жизни не забуду. Потрудитесь, пожалуйста. А мы завсегда ваши родители. Мне что?»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 Утоля расходившиеся расходившееся сердце, промолвила Татьяна Андреевна. «Перестанем про него поминать. Господь с ним. Был у нас Петр Степанович, да сплыл. Значит, и делу аминь. Вот и все. Вот и последнее мое слово». От Доронинах вести про Петра Степановича дошли и до Марка Данилча. Он только головой покачал, а потом на другой, аль на третий день, как так, к слову пришлось, рассказал обо всем Даре Сергеевне. Когда говорил он,